13 июня. День начался рано. Долго возили с антенным переключателем. Откручивали последний болт, который ближе к стенке. Затем Володя прозванил кабели. Обнаружили отказ в первом передатчике. Отключили его из схемы. Поставили новый блок 190. К концу дня проверили его и подключили. Провели тесты программно-временного устройства. И вот уже к вечеру... Земля смогла выдавать команды по командной радиолинии. Пока все идет нормально. Сегодня проводим тест системы ориентации аппаратуры сближения и двигательной установки. Если они не работают, то нельзя направлять грузовой транспортный корабль. Он может подойти к станции только при работе в автоматическом режиме совместно с автоматикой станции. Мы знаем, что если этого не произойдет, нам придется возвращаться, прервав экспедицию. Но тест прошел нормально. Наверное, завтра сможем дать заключение о готовности станции к приему грузовика. На связи постоянно находится рюмин. Задает темп в работе. Температура в рабочем отсеке поднялась до 6 градусов. Стало заметно теплее. Дома все в порядке. Валюха сдала экзамен по английскому. Лиля занимается дачей. 14 июня. В этот день мы включили часы на пульте. К нашей радости они пошли. Сверили время с землей, часы идут точно. Выставили глобус, который показывает наше движение над землей. Еще одна радость – из нашего самовара потекла вода. Сегодня мы должны расконсервировать туалет на станции. Иллюминаторы на станции отпотели. Сейчас на станции почти все работает. Но выглядит интерьер ужасно. Все панели сняты, жгуты проводов – словно змеи медленно извиваются. За ночь у нас прогрелся агрегатный отсек станции. Если вчера в баках были минусовые температуры, то сейчас уже плюсовые. Провели тест каскада. Сегодня, как между прочим, и все предшествующие дни, в ЦУПе сидят наши дублеры. Наконец-то удалось с ними поговорить и их увидеть. Александров, весь отряд доволен тем, что вы сделали». «В первую очередь мы с Лешей очень рады, что слышим вас. После расконсервации систем связи, заря в станции почти в свободном режиме, что было очень редко за эти девять дней». «Помер два». «Да, кроме Валерия Рюмина. Никого на связи не было». «Александров». «Сменные руководители полета ходят без работы». Он сам устал, выдохся, ушел к начальству. Дали ему два часа отдыху. «Все ребята шлют вам большой привет. Рады за вас». «Помер-2». «А мы как рады, что удалось восстановить станцию, и вот сейчас видим вас». «Картинка хорошая». «Помер-1». «Ну что? Хорошо смотритесь. Только что-то вас очень мало». «Александров». «Ребята, будем приходить. В следующем сеансе мы поменяемся ролями. Вы будете позировать, а мы будем смотреть». «Земля». «Ребята, здесь Катя волнуется. Говорит, будет запись, так что просит, чтобы свет хорошо выставили». И немножко, так сказать. Хорошо? Помер два. Немножко, так сказать, это хорошо. А форма одежды какая? Парадная? Земля. Выходная, без головного убора. Это недолго не, не замерзнете. Смеется. Виток 18, 186, дробь 6. Переговоры по расконсервации туалета. Включены ТВ-камеры. Земля. Мы наблюдаем вас. заряд 25. Мы с самого начала полета с восхищением следим за вашей работой на орбите. Вы молодцы. Каждое сообщение с борта воспринимается нами как сводка об очередной вашей победе, как настроение, что уже сделано. помир один. Настроение у нас очень радостное, бодрое. Мы довольны тем, что сейчас на станции можно проводить какие-то работы, связанные с программой полета». Хочется надеяться, что впереди нас ждет много интересного, может быть, еще неизведанного. Помер 2. Сегодня мы провели тесты двигательной установки, выполнили режим ориентации. Станция отлично слушается, все нормально, можно выполнять запланированную программу полета. Земля. Можно сказать, что расконсервация продолжается успешно и близится к завершению. Помер 2. Да. «Основные системы расконсервированы. Осталось расконсервировать систему терморегулирования полностью и наш самовар, чтобы была горячая вода». «Земля. Так что, может быть, скоро и в баню пойдете Помер «Помир-2. В баньку неплохо бы Помер один. Чего уж баньку? Душ тоже было бы неплохо». «Земля. С тех пор, как вы улетели, здесь у нас над европейской частью постоянный душ. Дождь не прекращается две недели». «Посмотрите сверху, просветы есть?» «Помир один. Просветы есть, но не над вами». На станции было много ненужных вещей, оставшихся от предыдущих экспедиций. Но всегда вставал вопрос, выбросить или не выбрасывать? Пригодится или нет? Земля через несколько дней запланировала инвентаризацию. В процессе охлаждения станции влага атмосфера оседала на стенках станции. Человек выделяет примерно 800 граммов воды за сутки через поры кожи и при дыхании. А мы уже неделю на станции. На иллюминаторах снег. С ростом температуры снег растаял. Ледниковый период окончился, и наступила оттепель. Контур подогрева корпуса системы терморегулирования нельзя было включать сразу. Влага, испаряя со стенок корпуса станции, оседала на холодных приборах, электрических разъемах, что могло привести к нарушениям в их работе. Этот период был очень тревожным. Поэтому сначала прогрели атмосферу, приборы, и только потом включили контур подогрева корпуса. Иллюминаторы запотели, и приходилось использовать полотенца для очистки при каждом наблюдении. 15 июня. В этот день я не делал записи в своем дневнике, и знакомлю вас... С ним по записям переговоров с Землей. По программе полета это был день отдыха. Станция за сутки совершает 16 витков вокруг Земли. Виток 18, 199, дробь 4. 9, 41, 10, 16. 18, 199, виток станции вокруг Земли со дня запуска. А 4 это суточный виток. Помиры. Доброе утро. У меня есть две новости. Одна хорошая, другая прекрасная. Но прежде чем вы их услышите, скажите о своих новостях. Помир 2. У нас 732 миллиметра ртутного столба на мана Земля. У нас 735 миллиметров ртутного столба на Земле. А как ваше самочувствие? помер 2 прекрасно. Включили воздушный нагреватель. «Земля, вы давно женского голоса не слышали?» «Вот слушайте». идет проверка связи. «Земля, Витя, доброе утро. Я правильно понял, что вы вчера пили горячий чай?» «Помер два». «Нет, мы пили горячую воду. Но загорелся транспарант, вода некачественная. Мы не пили. Мы намерены заняться ремонтом. Это жизненно необходимо». «Земля, конечно. Чай-то хочется?» «Помер два». «Очень хочется». Земля. Вот у нас телеметрия показывает, что в рабочем отсеке сейчас плюс 14,6 градусов Цельсия. Это как-нибудь вы ощущаете? Помер 2 У нас на датчике плюс 12. На первом посту потеплело, а за он пока холодновато. Земля. А сейчас хорошая новость. ТАСС сообщает об исследовании планеты Венера. Виток 18.200, 11.32, 11.51. Земля. Выключите регенератор в бытовом отсеке корабля. Теперь относительно горячего чая. Можно пользоваться после двукратного подогрева воды. Помер, спасибо. После сеанса слетаю в бытовой отсек и отстыкую регенератор. Земля. Первую хорошую новость о Веге вам уже сообщили. А вот вторая — для отдыха. Слушайте. Звучит фонограмма беседы, записанной радиокомментатором Пелеховым на даче у Савиных и Джанибекова. «Помира один-два. Ну, спасибо. Но как хороша не была бы та дача. Сейчас у нас другая дача, другой дом, другая обстановка. Мы нашли себе работу и радости. И даже, может быть, выкроем время, чтобы раз в неделю заняться любимым делом. «Земля». Вот они тут говорили, что скучают, любят вас. Помир один. Мы тоже скучаем, любим, но много об этом говорить не стоит. Наверное, потому что... Пауза. Ну, не стоит. Помер два. Мы рады были слышать их бодрые голоса. Это нам помогает в работе. Видим их даже во сне. Помир один. Если дома все нормально, значит, и у нас здесь все хорошо. Это самое главное. Пётр Иванович, ты ждешь от нас больших эмоций? Смеется. Если грустить, так давайте грустить всем ЦУПом. Виток 18201. 1256. 1322. РП. Ребята, весна так и не работает. Помир 2 Так и не работает. Система подачи горячей воды не работает. Атмосфера в норме.